Кармади сжал челюсти и отдернул руку. Слишком долго его тут оскорбляли. Он не мог уступить хотя бы из самоуважения. «Пошел к черту!» — сказал он, невольно повторяя слова Приза. Космический Кармади понял, что выбрал неверную тактику. Он позволил себе большую роскошь, гнев и насмешки. Если даешь им выход за пределами своей уединенной звукоизолированной пещеры, обычно обходится слишком дорого. Вот и сейчас, поиграв словами, он упустил свой шанс на выигрыш. Чувства завели его слишком далеко, приходилось идти на попятна. «Прошу простить, мой воинственный тон», — сказал он, — «моя раса склонна к самовыражению, принимающему порой разрушительные формы». В том, что вы принадлежите к низшим существам, вашей вины нет Я не хотел оскорбить вас Ладно, все в порядке, сказал Кармади вежливо И вы отдадите мой приз? Нет, не отдам Но, «Ну, дорогой сэр, это же мой приз, его выиграл я и по всей справедливости Приз не ваш, заявил Кармади Мое имя было выбрано законными властями, а именно лотерейным компьютером «Полномочный посланец принес мне извещение, и клерк, официальное лицо, вручил мне этот приз. Итак, все ответственные распорядители, а также и сам приз, считают меня законным получателем». «Ну, детка, ты сказал, ну!» – шепнул приз. «Но, дорогой сэр, вы же сами слышали, компьютер признал свою ошибку, и по вашей собственной логике – «Это утверждение нужно сформулировать иначе», — сказал Кармоди. Компьютер вовсе не признал ошибку ошибкой, сирич актом беспечности и недосмотра. Он признался в ошибке, которая совершена умышленно и благоговейно. Значит, ошибка по его собственному утверждению была предусмотрена, тщательно запланирована и скрупулезно рассчитана во имя эстетических и религиозных идеалов, внушающих «всяческое уважение». «Да, этот тип спорит не хуже самого Борка», — пробурчал Кармоди. «Тот, кто не знает его как следует, может даже подумать, что это истинный разум, а не тупое механическое копирование заученных образцов. Однако я воспользуюсь этим же оружием, и писклявый тенор его отговорок потонет в мощном басе неопровержимой логики». Кармоди повернулся к Кармоди и заявил. «Допустим, что машина ошиблась преднамеренно, на чем и основана ваша аргументация, но вы приняли приз и тем самым поставили в этом деле точку. Удерживать приз дальше значит превращать оплошность в законную награду, а двойное благочестие, как известно, становится богохульством Ха." -ха! Воскликнул Карманди, увлеченный духом спора «Чтобы доказать свою правоту, вы рассматриваете ошибку не во всей ее полноте, а как некий мгновенный акт Очевидно, что это не так Ошибка существует только в своих последствиях Лишь они и придают ей значение Неувековеченная ошибка вообще не может считаться ошибкой Поправимая и безрезультатная ошибка Это самый что ни на есть верный признак поверхностного благочестия По-моему, так лучше вообще ее не совершать, чем подменять ханжеским лицемерием А еще я вот что скажу для меня не такая уж потеря отдать этот приз, потому что я даже не знаю его ценности. Но это огромная потеря для благочестивой машины, этого скрупулезно-законопослушного компьютера, который, проходя сквозь бесконечный ряд пяти биллионов правильных действий, терпеливо ожидал возможности проявить свое богом данное несовершенство». Слушать! «Слушайте!» – скричал приз «Браво! Ура! Хорошо сказано! Совершенно правильно и неопровержимо!» Кармадис скрестил руки на груди, глядя на смущенного противника Он был очень горд собой Не так уж плохо для человека с Земли Попавшего в галактический центр без всякой подготовки Встречающиеся там высшие жизненные формы Совсем не обязательно должны быть разумнее людей по галактическим меркам Разум ценится не выше, чем длинные когти Или крепкие копыта А инопланетные существа И впрямь обладают множеством способностей И на словах, и на деле Некоторые, например, могли заговорить руку человека Внушить, что она оторвалась Оказываясь лицом к лицу с обладателями таких талантов Люди Земли испытывали глубокую неполноценность, бессилие, несразмерность и никчемность. А поскольку эти ощущения подтверждаются в галактике на каждом шагу, возникшая психическая травма постоянно усиливается. Результатом чаще всего является психомоторное торможение и прекращение всякой активности за исключением чисто рефлекторных процессов. Такое развитие событий можно предотвратить, только изменив всю природу Вселенной, что, конечно, не очень практично. Таким образом, посредством своей безрассудной контратаки Кармоди избежал страшной опасности, нависшей над его рассудком. «Ты складно говоришь», – неохотно признал Кармоди. но приз будет моим». «Не будет» глаза чужака зловеще сверкнули, клерк и посланец тут же разбежались по углам, а компьютер, пробормотав «Немышленная ошибка непредсказуема», быстро выкатился из комнаты. Кармоди не отступил, поскольку отступать ему было некуда. Прис прошептал «Смотри в оба!» и сжался в кубик со стороной не более дюйма. Из ушей Кармоди раздался гул над головой вспыхнул фиолетовый нимб. Он поднял руки, и с кончиков его пальцев полетели капли расплавленного свинца. Он угрожающе шагнул вперед, и кармаде невольно зажмурился. И ничего не произошло. кармаде открыл глаза. За это мгновение кармаде, очевидно, передумал и разоружился. На его губах играла вежливая улыбка. «По зрелом размышлении», — сказал он Лукаво, — «я решил отказаться от своих прав. То, что предвидишь, осуществляется не сразу, особенно в такой неорганизованной галактике, как наша. Мы можем встретиться, а можем и не встретиться, Кармоди. Не знаю, что для вас лучше. Прощайте, Кармоди. Счастливого вам пути». С этим зловеще прозвучавшим пожеланием, Кармади исчез. Кармади нашел его манеры странными, но весьма впечатляющими.